Часть пятая. По привычке, приобретённой после переезда в Йомиямо, я по будням днём просыпаюсь в полседьмого утра, даже если сильно устал или плохо себя чувствую. На всякий случай ставлю будильник, но и без будильника просыпаюсь. Прободившись, я вылезаю из постели не сразу. Лёжа в кровати на спине, я какое-то время смотрю в потолок, проверяю своё дыхание, температуру, сердцебиение. Таким образом я фокусирую сознание на в реальности, в которой живу. Это несомненный эффект от востраного опыта, приобретённого мной 3 года назад, а, может, остаточный симптом. Я это осознаю. Даже когда я стал спать в другой квартире, эта последовательность от пробуждения до подъёма не изменилась. Так, пробормотал я, кивнул и сел. Я живой. Реальность понедельника, 9 апреля 2001 года нашей эры. Да, о'кей. Одевшись, я вышел из квартиры и запер дверь. Рядом с дверью была табличка с номером квартиры Е9. Под ней металлическая рамка для таблички с фамилией. Я был не уверен, что туда вписать, поэтому пока не вписал ничего. С почтовым ящиком в вестибюле то же самое. Похоже, вчера тётя Сайюри Сан зашла поздороваться к обоим моим соседям, так что вряд ли они думают, что сюда заселился какой-то подозрительный тип». Почта мне, в принципе, почти не приходила, а та, что приходила, до сих пор просто по пола в дом напротив. Так что тут, видимо, проблем не будет. В этом доме первые этаж обозначаются латинской буквой А, второй буквой Б. Словом в алфавитном порядке. На этаже Е, то есть на пятом, у большинства других квартир есть таблички с фамилиями, и у них другая планировка, чем у Е9. Они, похоже, рассчитаны на семьи. По безлюдному в столь ранний час коридору я пошёл к лифтовому холлу. Мой взгляд естественным образом упал на дверь Е1, ближайшую с той стороны от холла. У этой двери, как и у моей Е9, не было таблички с фамилией. Но... Здесь... Моим сердцем завладело вопрос. Здесь? Эта квартира... На мгновение весь мир вдруг окутался тьмой. В этот самый момент я ощутил тихое, за гранью слышимости, щёлк. Как будто... Странная, наверное, метафора... Но как будто кто-то за гранью нашего мира, наблюдая за этой сценой, нажал на кнопку фотоаппарата. Или, скажем, включил нечто вроде стробоскопа тьмы. Этот подозрительный образ внезапно всплыл у меня в сознании, но тут же исчез. Особых поводов для беспокойства не было, ведь спустя мгновение всё уже закончилось. Ноль целых и сколько-то тысячных секунды, сверхкороткий миг. Видимо, я просто моргнул. и вот так воспринял собственное моргание. И вопрос, который только что завладел моим сердцем, стал уже не вопросом вовсе, вообще ничем. Ммм, ясно. Я утвердительно кивнул и, придерживая сумку, нажал на кнопку вызова лифта. Шесть пятьдесят утра. До отправления в школу ещё полно времени. Часть шестая. Заглянув в родовую особня, как от завы, Я послушно переправил в живот завтрак, и хотя до отправления в школу по-прежнему оставалось время, ладно, я пошёл. Сообщив это тёте как можно более невинным тоном, я вышел из дома. Ещё дольше, чем я, пользующийся благорасположением этого дома, курوسکи Чёрный кот, возрастом около 8 лет, подошёл ко мне, мяукая, проводить меня собрался, хотя вряд ли. Постоянно направляться отсюда прямо в школу я не собирался. Если идти прямо Это занимало не больше 15 минут, но я делал крюк, спускался к реке Ёмияма, и если только погода не была совсем уж кошмарная, проводил там какое-то время в одиночестве. Это началось прошлым летом и вроде как вошло в ежемесячную привычку. Так что сегодня утром река Ёмияма текла очень спокойно. Поскольку серьёзных дождей в последние дни не было, воды в реке было мало. Пожалуй, даже вброд можно перейти. На небе висело несколько облачков, но холодно не было. Стандартная школьная форма, включая рубашку с длинным рукавом и стоячим воротником, была в самый раз. Лишь иногда порывы ветра приносили прохладу, и я непроизвольно ёжился. Как всегда, я медленно шагал по дорожке, спускающейся к реке. По пути в одном месте стояло несколько каменных скамеек. Там я и сел. Посмотрев на другой берег, я увидел там стоящие красивым рядом деревья сакуры. Полный цвет совсем недавно прошёл, и лепестки, начав падать под ветром, смотрелись приятно. Сделав из больших и указательных пальцев обеих рук прямоугольное окошко, я посмотрел на очерченную им картину. И в сознании раздался мысленный щелчок фотоаппарата. Будь у меня с собой фотоаппарат, я бы, конечно, захотел это заснять. Но и в воображаемом фотоаппаратом снимать подобные приютные картины мне не то, чтобы не нравилось. Послышался птичий крик. Покрутив головой, я увидел, как на маленькую отмель, выше по течению, опустился автор этого крика. Неожиданно крупная птица. Белые перья, длинная шея, длинные ноги. Цапля? Так я подумал в первый момент, но нет. Она отличилась от белой цапли, которую мне случилось видеть. Крупнее, и цвет, если присмотреться не белой, а голубовато-серой. От лба к затылку шла чёрная полоска, крылья тоже частично чёрные. тоже отцапленного серая, что ли? Здесь я такую птицу увидел впервые. Машинальный я встал со скамейки и поймал птицу в воображаемый видоискатель, как вдруг в голове возникла смутная мысль. В общем-то, мне хотелось бы держать в руке настоящую однолинзовую зеркалку, посещать с ней разные уголки земли и делать подобные фотки. Конечно, такое желание в ум не обитало. Как и вторую Санни, вторую Сасаки, моём дяде по материнской линии, умершим три года назад. И тем не менее, переехав в Йомияму и поступив в среднюю школу, я послушался совета дяди и тёти участвовать в какой-нибудь кружковой деятельности. И выбрал биологический кружок, а не фотографический. Думаю, этот выбор не был ошибкой. Я не должен гнаться за образом Туру и Сана. Так я в тот момент решил. И вот поэтому... Поэтому... Ещё рано. Немного времени у меня ещё оставалось. Сперва надо было ещё кое-что сделать. Кое-что я должен был преодолеть. Сидя на скамейке прямо, я прикрыл глаза. И шелест воды, и звук ветра, и его ощущения на коже странным образом слегка отошли от реальности. Птица, ещё раз крикнув, взлетела, ну и этот звук донёсся откуда-то издалека. Какое-то время, посидев так закрытыми глазами и почувствовав, что моё сердце достаточно успокоилось, я поднялся со скамейки. Серые цапли было уже не видать. Навместо неё по поверхности воды летело стайка белых птичек. Вскоре показался пешеходный мостик под названием Идзанабаси. Старый мост, ширина которого хватала ровно на то, чтобы двое могли разойтись, с деревянным настилом и перилами, выглядел довольно опасным. Дойдя до него, я вернулся на дорожку, ведущую от берега на вёрх, и тут Хирацкакон окликнул меня чей-то голос. Хирацкакон за набережной метрах в 10. Там я увидел фигуру, машущую над головой правой рукой. Это школьница в форме северного Йоми. Её длинные волосы заколыхались, когда она побежала в мою сторону. Её звали Юйка Хадзуми. Я её знал. В первом классе мы с ней учились вместе. Во втором, в разных классах. А сейчас нас опять распределили вместе в третью параллель. Честно говоря, мы с ней почти не общались, но имя и лицо я, естественно, помнил. Однако останавливаться и не стал, а зашагал вперёд в одиночестве. Почему вообще она в это время оказалась в этом месте? Я немножко подумал об этом, но... В принципе, меня это не должно особо волновать. «Ой!» — слегка всполошившись, произнесла Хадзуми и побежала за мной. «Да погоди же, херат, как он!» Тут я всё-таки остановился. Ну, убежать всегда успеется. Вскоре Хадзуми поравнялась со мной и остановилась рядом. С первого класса среди сверстников она слыла красоткой. Оставляя в стороне вопрос, вписывается ли она в общие стандарты красотки, у неё было маленькое лицо и очень правильные черты. Для её возраста ощущение создавалось довольно взрослое. Ростом она была с меня, а я среднего роста для парня. Спадающие на грудь волосы были каштанового цвета, но, естественно, этот цвет или нет, я не знал. «О, херас как он!» С некоторым беспокойством, глядя на меня сбоку, произнесла Юйка Хадзуми. «Почему? Я тебя звала? А ты всё равно шёл вперёд?» Слова прозвучали немного по-детски, вопреки исходящему от неё ощущению взрослости. Когда я не ответила, она... «Но скажи, почему?» И ещё более по-детски склонила голову чуть на бок. «Я слышала, ты каждое утро ходишь тут по берегу, поэтому...» «А, вот в чём дело». Она специально выбрала время и пришла сюда. «Эй, Хератс!» Я упражняюсь, ответил я, не поворачиваясь к ней, как можно более безразличным тоном. Пока ещё ничего окончательно не ясно, но скоро её отправлют в школу. И если, если... шёпотом повторила она, и на поросе секунд смолкла. А, в смысле, если в классе будет парт и стульев не хватать, да? Именно на этот случай. Тут я впервые посмотрел ей в лицо и спросил: Понимаешь, да? Да. Рораб кивнула отзуми, но тут же улыбнулась и сказала: "Поэтому-то я и хочу тебе сказать, рассчитываю на тебя. Поэтому за этим ты специально сюда пришла". Ага, её щёки чуть разовели, хотя, может, это она раскраснелась от бега, пока меня догоняла. А, ага. Спасибо, сказала я. Так или иначе, скоро мы всё поймём. Вот на тогда и прибеги своё рассчитываю на тебя. На этом наш с Хадзуме разговор закончился. И идти вместе в школу было как-то неловко. Поэтому "Ладно, пока", произнёс я, и хотя Хадзуме ещё пыталась что-то сказать, оставил её одну и снова пошёл вниз, к реке. А ещё всё-таки добавил я: "Хадзуме-сан, не могло бы ты обращаться ко мне Со? Я не люблю, когда меня зовут по фамилии Хирацка".